Глава 13. Утро встретило ее головной болью и голодом. Алиса полночи возилась на кровати, заново переживая вчерашний день и в особенности посещение лекаря. Было стыдно. Пусть убеленная и сединами прислужница вела себя безукоризненно, но куда деть, выжигающий до нутра стыд, и даже новость о том, что все в порядке, не прибавила оптимизма. Алиса это знала и тихонько хотела сдохнуть. Хорошо, хоть Тими вел себя, будто ничего не произошло, едва лишь перезвон колокольчиков заставил отскрести себя с кровати, парень явился с подносом полным вкусностей. Завтрак, госпожа, одарил теплой улыбкой. Сегодняшние блинчики на редкость прекрасные, и, ловко расставив еду, помог ей устроиться в подушках. Поешь со мной, попросила Алиса. Совершенно будничный настрой тими немного приободрил, а уж стоило парню. Цапнуть тарелку и, рассыпавшись в благодарностях, переместиться на ближайший диванчик, то и вовсе стало почти нормально. Поэтому Алиса ни секунды не раздумывала, когда Тимми пригласил ее на прогулку. Сад Дома Редран славится нежнейшими цветами и редкими плодовыми деревьями. Я был бы счастлив показать его вам, Алиси. Алиса. О, Господи, тысячу раз да. В рекордно короткий срок Алиса запрыгнула в прогулочное серебристо-серое платье и даже позволила големам соорудить на голове прическу. Получилось довольно недурно. Куклы подобрали ей волосы и сплели в хитрый узел из множества косиц. До чего дошёл прогресс? пробормотала, рассматривая себя в зеркале. Роберт и парикмахера создают шедевры. Ужас! На что последовала пылкая. «Неправда? Вы прекрасно выглядите, госпожа!» сарказм Тими по-прежнему не умел. И впервые за это утро Алиса улыбнулась. Какой же он милый. Полная противоположность магистру-козлу. Пусть он катится к чертям. Вместе они покинули комнату. И в этот раз, ну что за удача? Ей никто не встречался, кроме слуг или големов. Однако где же все эльфы? Да и убранство вокруг отличалось скромностью, хоть выглядело достаточно воздушно и чисто это коридоры для слуг пояснил тими заметив ее настороженные взгляды но если хотите не хочу ее все очень даже устраивало чем дальше от высокородных засранцев, тем лучше тими заметно расслабился даже приосанился а еще я распорядился доставить в сад немного еды сверкнула улыбкой можно будет сходить к террасам оттуда видно и мою деревню тоже янтарные глаза мечтательно затуманились Тимми скучал по дому. А разве ты не можешь навестить родных? Только если позволит совет, но высокородная редкость не сходит до слуг. Я не был дома 15 лет. Кошмар, Тими грустно улыбнулся. Зато я всегда накормлен и одет, и периодически сам становишься едой, добавила Алиса. Часто такое происходит? Не очень. В прошлый раз я просто э, подвернулся под руку. А вот и выход, поспешим. Круто сменил тему. «Ясно, понятно. Диме не хотела рассказывать о произошедшем, и Алисе ничего не оставалось, только деликатно смолчать. же она в самом деле, чтобы ковырять душевные раны». «Ух, ничего себе!» всплеснула руками. Это, «Это прямо райские кущи». «Райские кто?» «Кущи», — пробормотала, склоняясь к цветущему кусту. «Ах, как вкусно пахнет! И не только он!» Сад выглядел изумительно. Всюду цветы, сочная зелень, мраморные статуи и прочая красота. Между толстых, удивительно аккуратных деревьев вились брусчатые дорожки из светлого песчаника. Через неглубокие ручейки перекинулись мостики. Каждый — настоящее произведение столярного искусства. В общем, идеальная пастораль. Дождавшись, пока она закончит ахать, Тимми кивнул в сторону одной из тропинок. «Нам туда, госпожа. Замок стоит над обрывом, и вы сможете вдоволь полюбоваться пейзажами». «Это было бы здорово». И Алиса поспешила следом за теми Время от времени парень пояснял, в честь кого установлена та или иная статуя. Чаще всего встречались правители дома Редран и их многочисленные родственники. Минерель тоже была среди них, и от этого настроение резко испортилось. Высокородная оказалась прямым потомком Габриэля ора Делантара, основателя всего чудесного замка а еще она имела голос в совете хотя женщинам не полагалось занимать высокие должности однако по праву крови с ее мнением вынуждены были считаться это тревожило миныреэль станется засадить перспективной чужачки нож в спину ну или втянуть в какие нибудь интриги мы почти пришли госпожа прервал ее размышление голос тимми еще один поворот и Парень запнулся, а через несколько секунд Алиса и поняла, в чем дело. Облокотившись, наперила на террасе черной статуей и застыл Данте, и вид у магистра козла был очень взъерошенный. Как хорошо, что ты привел сюда юную леттие, мальчишка! ухмыльнулся криво. Можешь быть свободен. Но тимян вдруг расправил плечи и выступил вперед. Нет, я не оставлю госпожу с вами.